Глава восьмая. Струя воды окатило лицо якобы пребывающего в отключке игрока, и тот от неожиданности вздрогнул. На самом деле, Вит уже давно очнулся и даже успел убедиться в том, что его руки и ноги связаны. Но демонстрировать свою осведомленность не спешил, поскольку ничего хорошего от того, кто устроил ему эту подлянку, ждать не приходилось. К сожалению, автор подлянки, видимо, не отличался терпеливостью и не стал дожидаться, пока его жертва чухается. Чьи-то руки подхватили тело Витта под мышки и усадили, прислонив спиной к какой-то твердой неровной поверхности, которая на поверху оказалась стволом дерева. Пленник нехотя открыл глаза и едва не поперхнулся от неожиданности, поскольку его взгляд уткнулся в насмешливую рожу деда Ламара. Помимо старого мародера, на лесной полянке, куда пленника притащили похитители, находились еще двое персонажей мужского пола. Один из мужиков телосложением напоминал самого Вита, а второй был щуплым и неухоженным, как бродяга. По сравнению с этим доходягой, даже дед Ламар смотрелся более презентабельно. Впрочем, судить по внешнему виду об иерархии в этой странной команде было бы глупо. Это явно были не аватары, ну а игроки частенько пользовались, мягко говоря, скромными игровыми оболочками, чтобы скрыть свою истинную суть. Ну что, доигрался? В детстве снисходительно хмыкнул, и сразу стало понятно, что это именно он тут главный. Совсем у нынешних игроков чуйка не работает. Что ж, все нелицеприятные комментарии был вполне заслуженным. Вид действительно доигрался. После последнего разговора с оператором он все-таки принял решение распрощаться с мечтой об эфире и валить из игры. В конце концов, на карьере игрока Свет Квинн не сошелся. В аэре вполне можно было найти какое-нибудь интересное занятие, помимо управления аватарами. Конечно, в общественном статусе вид бы потерял значительно, но это было все же лучше, чем самому стать аватаром в чужой игре. Увы, сами по себе благие намерения еще и никого не привели к успеху. К ним еще требовалось добавить определенные действия. А вот с этим у игрока имелись конкретные проблемы. Каждый вечер Вит обещал себе, что эта ночь будет последней. Но поутру условно забывал о данном обещании и с нетерпением снова ждал следующей ночи. Ему было больно даже просто думать о том, чтобы расстаться со своей маленькой шалуньей а уж тупо хлопнуть дверью и навсегда покинуть Агату, оказалось совсем немыслимым. Это было какое-то наваждение, и иррациональность собственного поведения вызывала у здравомыслящего вроде бы Аэра натуральную оторопь. А вдруг она была построена не на одних лишь предрассудках? Ведь даже начал подозревать, что явно недоценил эту мандрагоровую магию. А вдруг она была построена не на одних лишь предрассудках, но имела в своем основании еще и рациональное зерно. Принять тот простой факт, что рациональный до мозга костей А.Р. просто полюбил аватарскую девчонку, вид, разумеется, не мог, а потому хватался за мистику, как за спасительную соломинку. И все же рациональная жилка взяла свое, и инстинкт самосохранения наконец сработал. Правда, это случилось, когда до инициации контракта оставалось уже меньше двух суток. ну уж лучше поздно, чем никогда. И ведь не стал ни с кем прощаться. Только заглянул на минуточку в дом, чтобы прихватить плащ, который когда-то подобрал на месте резни, устроенной рейтерами бешеного. Нужно же ему было как-то спровоцировать своего потенциального убийцу на понажовщину А демонстрация оружия была в этом вопросе самым надежным средством. Кто бы мог подумать, этот вроде бы рациональный поступок приведет к таким фатальным последствиям. На столе, как и обычно, Вита поджидал кулинарный подарочек от Агаты, накрытый чистой тряпицей. Вообще-то игрок не собирался завтракать, но не удержался от любопытства. На этот раз под тряпицей пряталась кружка ряженки, а рядом лежал скромный синенький цветочек дикого цикория. Это было так трогательно, что вид едва не пустил слезу. Почему-то Агата питала к дикому цикорию совершенно необъяснимую слабость. Хотя в остальном это страстная в то же время прагматичная барышня была вовсе не склонна к сентиментальности. Что такого привлекательного она находила в этих цветках, так и осталось загадкой. Не было в них ни особого изящества, ни яркости. Вид спрятал цветок за пазуху, и залпом выпил последний подарок своей возлюбленной. В первый момент он даже не понял, что происходит. Просто комната вдруг закружилась, и любитель кисломолочных продуктов почувствовал, что падает. Пол больно ударил его по лбу, но вид даже не обратил на это внимания, поскольку боль от осознания предательства Агаты была куда сильнее. Именно с мыслью об этом предательстве он и очнулся, связанный по рукам и ногам. Так что вид наглой рожи деда Ламара вызвал у пленника вовсе не злость, а прямо-таки непередаваемое чувство облегчения. Ведь получалось, что его любимая девочка его не предавала. — Отравил меня, старый пройдоха! — беззлобом поинтересовался вид. — Ну и зачем тебе это понадобилось? — Просто снотворное! — голос деда звучал самоуверенно и при этом беспривычный и довольно характерный хрипотцинь. Видимо, ему больше не было нужды играть роль безобидного старика. «Мы решили подстраховаться, Аэр», пояснил Троитик. «А то вдруг бы ты решил в последний момент выйти из игры». «Похоже, про меня вы все знаете», сделал логично заключение вид «А сами-то вы кто такие?» «Что ж, давай знакомиться». Дед по кладисту кивнул. «Нам ведь какое-то время придется работать вместе. Мы Альвы. На его губах появилась самодовольная улыбочка, как бы подразумевавшая, что аэр точно должен был знать, кто такие Альвы. Увы, недоумение написанное на лице Витта не оправдало его ожиданий. — Походу, парень не в курсе, — удивленно прокомментировал ситуацию тощий спутник деда. — о чему удивляться? — заметил его более брутальный напарник. — Контрактников у не было почти полсотни лет. Успели уже о нас забыть. Видимо, Альвы — это жители альтернативной реальности. А выдвинул логичное предположение вид. Вы тоже игроки? Мы из Артаны, — гордо произнесущий Тущий. вот только не нужно этих параллелей с Аэрами. Это вы играете, а мы тут работаем. Меня, кстати, зовут Соран. Я переговорщик. А это наш оперативник, ванок Он указал на здоровяка. А имя нашего руководителя... «Шахин!» Последнее представление сопровождалось уважительным поклоном в сторону деда и ясно говорило о четкой субординации в отряде альбов. «Твоя высокомерие неуместно укорил подчиненного главный. «Наш клиент отправился на землю не ради развлечения. У нас свой контракт, а у него свой». «Так я ваш клиент», — вид скептично хмыкнул «А кто заказчик?» «Это конфиденциальная информация» отбил его Шахин. Мы вообще работаем на условиях строгой анонимности. Итак, понятно, что это кто-то из аэров. В голосе Вита послышалась горечь. Даже не просто из аэров, а из круга Афира. Ну и чем этот урод с вами расплачивается? Забросил он удочку, чтобы прощупать почву. Редкими металлами? Произведениями искусства? Назовите цену. Может быть, договоримся? В мироздании есть только одна универсальная валюта. Шахин назидательно покачал головой. Жизненная сила мыслящих существ. Можешь даже не стараться, игрок. Он предъявительно усмехнулся. Твоей жизненной силы не хватит, чтобы оплатить наш контракт. Даже если полностью разуплатить твое сознание. Ладно, проехали. Завершил едва начавшийся переговоры вид, сделав себе зарубочку на память, что услуги Альвов явно оплачивал не одиночка Значит, все-таки клан. Или несколько кланов. — Вас наняли, чтобы инициировать мой контракт? — поинтересовался он. — Это только часть сделки, — спокойно пояснил Сорен. — И мы ее уже выполнили. — Вообще-то, когда вы меня вырубили, оставалось почти двое суток. И Вит с сомнением покачал головой. — Хочешь сказать, что я все это время спал? — Твой контракт уже полчаса как активирован, — торжественно объявил Шахин, поздравляю, Вит, ты в игре. Кстати, мог бы и поблагодарить за спасение твоей жизни. Это было совсем непросто. Нарочитая претензия Альба на благодарность заставила Вита недовольно скринуться. По всему выходило, что он зря считал версию оператора паранои. Она полностью подтвердилась. Контрактника Офира действительно пасли представителей развитой цивилизации из какой-то таинственной Артаны. И это именно они вмешались в спектакль барона фон Кугера и вытащили его голову из петли. Как ни странно, осознание того факта, что он стал объектом преследования могущественных пришельцев, обладавших возможностями подорядить нежилой отряд бандитов для спасения своего клиента, вызвало у игрока не страх, а досаду. Но если вы такие крутые спасатели, то чего же тогда довели дело до казни? вид презрительно фыркнул. с таким такими-то ресурсами могли бы просто освободить меня из того амбара, а заодно спасли бы жизни еще нескольким смертникам». «Ты что ж думаешь, за тобой прислали целую армию?» Оперативник, видимо, принял упрек на свой счет и обиделся. «Вообще-то нас всего трое, если ты не заметил». «Как ты себе представляешь налет нашей команды на три дюжины вооруженных егерей?» «А разве те всадники...» — начал было вид но не закончил фразу, поскольку недоумение, написанное на лице Альвов, откровенно свидетельствовало о том, что его и так не особо убедительная версия спасения оказалась напрочь несостоятельной. — Просто бандиты, — отрезал Ванг. — И они явились вовсе не по твою душу. Их наняли, чтобы свести счеты с бароном. — Нет, ну надо же! Этот извращенец еще имеет навык предъявлять претензии. — Сорен нарачито изобразил возмущение впрочем не слишком натурально видимо не видел необходимости стараться для какого-то облажавшегося игрока можно подумать что ты бы согласился бежать придурок да ты уж прям дождаться с немуу когда придет твоя очередь болтаться в петле аж слюнь пускал в предвкушение как собака на сахарную косточку чу смотреть было противно ты не обижайся вид миролюби улыбнулся шахин просто мы все искренне считаем мазохизм-извращением. Но мы никого не осуждаем, тем более аэров. Нам хорошо известно, что вы отправляетесь играть, чтобы получить опыт, который вам недоступен в родной реальности. И уважаем тебя за любознательность и бесстрашие. В конце концов, кто мы такие, чтобы мешать клиенту получать удовольствие? Опыт опытом, а смерть в петле – это все-таки перебор. Брови Иванова мрачно сдвинулись над переносицей. «Оно хоть того стоило, вид?» Скептично поинтересовался здоровяк. «Словил свой кайф?» «Да иди ты!» Мрачно пробурчал повешенный, который до сих пор иногда просыпался в холодном поту от точных кошмаров. «Ущипните меня!» Соран весело расхватался. «Да он же понятия не имел, что его ждет!» «Аэры что, совсем обленились и совсем перестали готовить своих игроков?» «Про других игроков не знаю!» В голосе Вита послышалась обида. — А со мной и случай особый. Ну, нам его невежество только на руку, — прокомментировал Шахин. — Быстрее управимся. — В любом случае, Вит, можешь смело поставить галочку в своем игровом виш напротив пункта «Смерть через повешение». — Но я же не умер. Игрок обиженно насыпился, словно и впрямь был недоволен тем, что ему обломали кайф. — С чего ты это взял? — Искренне удивился сорон А как еще можно назвать висящее в петле тело, у которого напрочь отсутствует дыхание и сердцебиение, если не мертвецом? не дружок. Ты получил свой вожделенный опыт в полном объеме. Так что никакие претензии к исполнителям не принимаются. Вы-то тут при чем? Вот теперь вид возмутился уже вполне искренне. Это же не вы мне приговорили и вешали тоже не вы. Вообще-то это не совсем верно ван хитро улыбнулся. «На самом деле, петлю на твоей шее затянул Шахин, а я выбил опору из-под ног. Так что повесили тебя все-таки мы». «Я своих палачей хорошо запомнил». В голосе Вита прозвучало презрение к жалким потугам этих пошлых лицедеев присвоить себе чужие заслуги. «И вы на них совсем не похожи». «Он что, не в курсе, почему именно альвов нанимают для выполнения всяких деликатных поручений?» сорон обвел вопросительным взглядом своих товарищей. «Может быть, скажем ему, Шахин? Он ведь все равно узнает. Пусть будет сюрприз». Дед ехидно подменул пленнику. «Любишь сюрпризы, вид?» «А ты, похоже, любишь интриговать», — огразнулся пленник. «Так как же я выжил?» «Хотя можешь оставить свой секрет при себе. Я уже и сам догадался, что кто-то обрезал веревку, на которой мне повесили. Это были вы или те всадники?» — Да что тебе дались эти бандюки? Шахин осуждающе покачал головы. — Не участвовали они в твоем спасении. Даже наоборот. Из-за них мы едва тебя не упустили. — Устроили засранца свою резню прямо у нас под боком, — посетовал он. — А вдобавок еще и ты, как назло, не хотел умирать. Все дергался в петле. Я уже решил, что все, провалим задание. Мы успели буквально чудом в последнюю минуту. Похоже, со своей версией прикрытия ты немного переборщил. Ванок ответил уважительный поклон в сторону своего босса. Наш повешенный до сих пор верит в какого-то случайного спасителя. Жаль, обламывает твою веру в чудеса, вид. Но веревку вообще никто не резал. Оперативник сочувствием улыбнулся недоумевающему игроку. Это было бессмысленно. Какая мертвецу разница, висеть в петле или лежать на земле? Он от этого не оживет, знаешь ли. Да не был я мертвецом, разозлился вид. Если бы я действительно умер, то алгоритмы симулятора выкинули бы мое сознание из игры. Но этого не произошло. Ох уж эти аирские симуляторы. Шахин одобрительно цокнул языком. Просто чудо техники. И все это в них предусмотрено для получения полноценного опыта в игре, в том числе и опыта смерти. Даже специально имеется задержка в срабатывании механизма возвращения, чтобы позволить в случае надобности реанимировать мертвеца, пока не начался распад клеток мозга и кровь не начала сворачиваться. Все к вашим услугам, извращенцы. Разумеется. Задержка реализуется только в том случае, если игровая оболочка не была катастрофически повреждена. Соран решил добавить свой комментарий к высказыванию начальства. «Ну и твоя оболочка была целый вид». Ты же просто задохнулся, поэтому механизм возврата не сработал мгновенно. — как бы и сказали, что просто вытащили меня из петли и реанимировали, — пробурчал вид. — Развели тут конспирологию. Неизвестно, чего он ожидал от своего самоуверенного заключения, но точно не того, что произошло. Альвы удивленные переглянулись и захохотали во все три глотки. — А парень с фантазией! — одобрительно кинул Соран, когда приступ незапланированного веселья сошел на нет. «Вид, ну как ты себе это представляешь?» В голосе ваннага прозвучало наигранное суждение. «Палачи вешают приговоренного, дожидаются, пока тот перестанет дергаться, а потом приспокойненько вынимают повешенного из петли и начинают его реанимировать на глазах у изумленной публики. Так, что ли? А ничего, что в это самое время вокруг места казни толпы разъенных вояк резали друг друга шахин хоть яому рыжить правда попросил сорон расскажи уже как было на самом деле да пожалуйста дед смешно пожал плечами мы действительно дождались твоей смерти и в колоии гибернатор вот и весь секрет что в колооли ошарашно пробормотал дед. — ну конечно соран презрительно фыркнул Откуда же Аэру знать про гибернатор? У вас же с фармакологией вообще беда, как, впрочем, и с прочей медициной. Самый популярный препарат – это быстродействующий яд. Вы же его принимаете как пилюль от головной боли. Чуть что с телом не так. Вызываете команду утилизации, глотаете пилюльку и отправляетесь в астрал делать себе новое тело. А у вас во рта не, не так? Заинтересовался вид. Вы разве свое перевоплощение не контролируете? Контролируем. Сорен бросил злой взгляд на высокомерного аэра. Но не в такой степени, как вы. Какая-то часть воспоминаний и составляющих личности все равно теряется. Причем не всегда можно предсказать, каковы будут потери. Все зависит от обстоятельств смерти. Так что перевоплощение для нас – это все-таки лотерея. Зато именно поэтому мы развили свою медицину. Например, изобрели препарат, который, попадая в кровь, Фиксирует состояние тела. Но если я уже умер, ведь с недоумением помотал головой, то что там было фиксировать? Умер, но распад клеток мозга пока не начался, пояснил Соран. Тебя еще можно было реанимировать, но сделать это сразу не представлялось возможным. Вот и пришлось погрузить тебя в гибернацию до того момента, пока бандиты не убрались в своязи. Так я провисел в петле несколько часов, Виту отчего-то сделалось не по себе, хотя речь шла всего лишь об игровой оболочке Но воображение разыгралось, рисуя мерзкую картину стаи падальщиков, так и вьющихся над трупами семерых повешенных ланскнехтов. «Это было самое безопасное для твоего тела место», — подтвердил Ванг. «Сам посуди. Кому бы взбрело в голову убивать по второму разу мертвеца и так уже болтавшегося в петле?» Там было полно еще живых егерей. Так что бандитам было кин заняться. Ну, а ночью мы сняли твое тело, отвезли в дом Ламара и реанимировали. спасибо ты хоть скажешь? Это же был не ад благотворительности, верно? Вит мрачно зыркнул на спасителей. Вас наняли, чтобы навсегда запереть меня в игре. Ну, и как вы собираетесь заставить меня покончить с собой? Пытать будете? Если до этого дойдет спокойно подтвердил Сорен. Но мы надеемся, что удастся тебе убедить без перспективности сопротивления и без столь радикальных методов воздействия. Мы же не живодеры и без нужды не превышаем необходимой степени давления. Зачем калечить твое тело, когда есть возможность просто уговорить? Уговорила, а лягушку залезть к нему в глотку? Ведь сразу помрачнел. Ведь разгадать смысл более чем прозрачного намека переговорщика на наличие у альвов надежного рычага давления, было совсем несложно. — Ну, чего ты хорохоришься? Голос Шахина прозвучал укоризненно, словно добрый дедушка делал внушение ему внучку. — Ты ведь и сам осознаешь свою уязвимость. — Она просто аватар, — сделал жалкую попытку вывернуться из капкана вид. — И ты сможешь спокойно смотреть, как мы будем резать на кусочки твою маленькую аватарочку? — Сорун даже не поморщился, когда произносил эту живодерскую тираду. Так что у Вита не возникло и тени сомнения в том, что Альвы исполнят свою угрозу. «Тебе придется сделать выбор игрок». Шахин снова перехватил инициативу в переговорах. «Кем ты предпочитаешь стать? конченым мерзавцем или аватаром?» «Ладно, я все понял», — прервал сцену укращения строптивца Вита. «Давайте, что там у вас? Нож, яд?» Или что так по заковырести? Может быть, мне еще повисится, чтобы повеселить вас напоследок? Вот видишь, даже делать ничего не понадобилось. соран снисходительно усмехнулся. Хватило угрозы. по ходу Шахина выиграл ваш спор. Ванок дружески похлопал переговорщика по плечу. Не все аэры, циничные ублюдки и эгоисты, попадаются нормальные. — Вы на меня поспорили? — наигранно возмутился вид поскольку сразу почувствовал изменение тона разговора. — Ага, мы решили дать тебе три дня форы. В голосе Ванага послышались одобрительные нотки. — Но только в том случае, если ты поведешь себя как нормальный мужик. — Значит, вы оставите Агату в покое? Вид поспешил воспользоваться ситуацией, чтобы получить подтверждение безопасности беззащитной девушки. — Какой шустрый! — снисходительно усмехнулся Шахин. — Что ж, Ты заслужил отсрочку, игрок Уж постарайся воспользоваться нашей добротой не для того, чтобы снова облажаться, а чтобы заработать хотя бы один балл в игре. Ну, а потом не взыщи. Больше поблажек не будет. Но если сунешься в деревню, типа попрощаться, или того хуже, попытаешься сбежать со своей девчонкой, амнистия аннулируется. Почему вы решили меня отпустить? Вид ошарашенно уставился на альбов. Нет никакой доблести в том, чтобы добить угодившего в капкан зверя. Ванок подошел и разрезал веревки, которыми был связан пленник. Мы же охотники, а не мясники на скотобойне. К тому же у нас очень давно не было заказов на аэрских игроков, подхватил инициативу Сорен. Хочется встряхнуть пульсы своих навыков, а то так можно и квалификацию потерять. Да врете вы все, ведь недоверчиво скривился. Просто жалко стало невинную девочку. — Это ты ее подставил, игрок, — мрачно проворчал Шахин. — Не забывай этого. У контрактника Офира не может быть никого, кто ему дорог. Иначе этот человек станет мишенью. Встретимся в твоем следующем воплощении. Тогда и побеседуем на равных.